Глава 24. Лорд Квентин остановился около двери, ведущей в апартаменты его брата Жордана, и вежливо постучал. Ожидая ответа, он украдкой потрогал скрытую под камзолом кольчужную безрукавку, словно бы проверяя, на месте ли она все еще или нет. Его охрана стояла по обе стороны от него, но лорд все равно не чувствовал себя в безопасности. И хотя главный враг у всех трех обделенных даром братьев, был один, отношения между братьями с каждым годом становились все напряженнее и напряженнее. Квентин помялся и подумал, а не войти ли ему без приглашения. Однако потом подумал и передумал. Он ни за что не признался бы в этом никому, но он боялся не столько брата, сколько его жены, которая была не дать ни взять волчицы в овечьей шкуре. Худенькая как тростиночка, фигурка почти мальчишеская. Роста в ней было чуть больше полутора метров. И это если с каблуками. Ее опушенные длинными ресницами огромные голубые глаза умели смотреть восторженно и наивно, но однажды все же Квентин увидел ее настоящую того ее неосторожно брошенного в его сторону взгляда его до сих пор пробирали мурашки. Выражение ненависти и безжалостного расчета в ее глазах он видел лишь мгновение, но это мгновение настолько ярко врезалось в его память, что мысль о том, что они ему лишь привиделись, никогда его не посещала. Услышав приближающиеся с обратной стороны двери шаги, Квентин встрепенулся. Однако прежде чем дверь бесшумно отворилась, он уже снова надел на лицо маску спокойствия. Дверь отворилась, однако из нее навстречу ему никто не вышел что за недовольно пробормотал он и фыркнул братец или его женушка что решили с ним поиграть пусть приберегут свои дешевые фокусы для кого нибудь другого нашли с кем тягаться квентин запустил вперед себя сигнальное заклинание вроде чисто однако все равно войти сразу внутрь не решился активировал мощный защитный полог и взмахнув рукой заставил широко распахнуться дверь чтобы увидеть за ней совершенно пустую комнату в том смысле, что в комнате не просто никого не было, но и ничего не было. Квентин настолько опешил, что даже моргнул. И как результат пропустил момент, как преображение комнаты в полностью меблированную, так и появление в ней Лукреции и Джордана. Поняв, что брат тоже его опасается, Квентин почувствовал себя польщенным. Жордан и Лукреция едва заметно склонили головы в качестве приветствия и указали на кресло. Квентин кивнул им в ответ и воспользовался приглашением. Брат супруга расположились на софе напротив него. «Итак, я пришел», — первым нарушил молчание Квентин. «Прости, не знал, что приглашение распространяется также и на мою супругу, иначе бы я обязательно пригласил с собой Корнелию». Жордан с таким удивлением перевел взгляд на жену, словно и сам только что осознал, что она сидит рядом с ним. Лукреция решила присоединиться к нашей беседе в последнюю минуту. «Надеюсь, ты не против». В этот момент в дверь вновь постучали. «Мы еще кого-то ждем?» Кивнув на дверь, поинтересовался Квентин. «Вообще-то нет» озадаченно посмотрев на дверь, покачал голову Жордан. «А потому не будем отвлекаться», проговорил он, взмахнув рукой. Стук тут же прекратился. «А я думал, ты и Доминика тоже пригласил?» прокомментировал Квентин. «Нет», покачал голову Жордан, «с ним я переговорил раньше, и, к сожалению, общий язык друг с другом мы не нашли». «Еще бы, ни тебе, ни Доминику не нужен равноправный партнер, вам нужны преданные вассалы», фыркнул Квентин. «Другими словами, ты уже тоже поговорил с нашим любезным братцем», усмехнулся Жордан и предположил и тоже не нашел с ним общий язык. Квентин расплылся в широкой, одновременно довольной и лукавой улыбке. «Почему же? Мы с Домиником всегда хорошо понимали друг друга. Один огненный лорд всегда поймет другого». Эти его слова так задели Лукрецию, что она подскочила с воплем. «Если ты пришел сюда оскорблять своего брата, то...» Возмущенно выпалила она, сжимая руки в кулаки. Однако Жордан схватил ее за талию и усадил сначала себе на колени, а потом пересадил рядом с собой. «Лулу, -лу, милая!» обещала, что не станешь вмешиваться в мой разговор с братом. Одновременно с нежностью и легкой укоризной в голосе обратился он к Жене. "Прости, любимый", нежно улыбнулась мужу Та. "Просто это было так низко со стороны твоего брата". Квентин снова расплылся в широкой улыбке. "Дорогая невестка, это всего лишь была правда, или, может, что-то изменилось?" Лукреция бросила на младшего брата мужа презрительный взгляд. Джордан снисходительно улыбнулся. "Нет, не изменилось, но мне это и не надо". «Меня вполне устроит роль регента высокого лорда при моем сыне». «Корвин, иди сюда, милый. Покажи дяде, что ты умеешь». Слегка повысив голос, позвал он. Пока он говорил, в стене появилась вдруг дверь, и из нее вышел пылающий, подобно факелу, десятилетний парнишка. «Впечатляет?» С гордостью смотря на сына, с усмешкой поинтересовался Жордан. Мальчишка же шмыгнул носом и погас. «Впечатляет», — согласился Квентин и внимательно посмотрел на брата. Почему бы тебе просто прямо не сказать, что тебе от меня нужно, чтобы сэкономить время? — Хочешь открытого и честного разговора? — мрачно усмехнулся Жордан. — Что ж, я буду откровенен. Я долго думал над тем, почему из нас четверых Дар выбрал именно Николаса, и пришел к выводу, что он выбрал наименьшее из зол. Я политик, а не воин. Ну и кроме того, я просто не пережил бы инициацию. Доминик — сильный воин, но слабый хозяйственник, и, мягко говоря, не особо умен, а ты... Ты, Квентин, скорее ученый, чем хозяйственник, политик или воин. И только Николас из нас троих был и воином, и хозяйственником, и политиком. Одна беда. При этом он оказался также еще и чудовищем. А потому я долго думал и решил, что наше время кончилось, Квентин. Ни один из нас четверых не достоин того, чтобы быть высоким лордом. Лафей сейчас силен как никогда. И с каждым годом становится все сильнее и сильнее. И как бы ни силен огненный дар Николаса, даже он уже не в состоянии сдерживать набеги хримтурсов. «Ты не хуже меня, знаешь, что проблема лишь в том, что Николас не женат, и, судя по количеству невест, очень скоро эта проблема будет решена», — с насмешкой в голосе напомнил Квентин. «Я бы не была так в этом уверена», — фыркнула Лукреция. Квентин заинтересованно взглянул на женщину. «Вы знаете что-то, чего не знаю я, милая Лулу?»